Глава 4 У каждого своя цена, таков наемник и девиз. Заранее деньги, получив он молча, выполнит каприз. Неважно, кто и где, зачем понадобился вдруг. Рука не дрогнет у него, он сеет только смерть вокруг. А наемники. В первую очередь было решено сходить в оружейную лавку и как следует там экипироваться а потом подумать о наборе добровольцев свой боевой наемный отряд. С походом к оружейнику решили не тянуть, и на скоропозавтраков прихватили свое оружие и вышли за ворота усадьбы. Встающая из-за гор солнца постепенно прогоняло утреннюю прохладу. День обещал быть жарким, несмотря на ветер, дующий с моря. Деметрий уверенно шел впереди, показывая дорогу своему новому командиру. Лавка оружейника была довольно просторна. К зданию лавки перемыкали какие-то другие строения и бывшие, по-видимому, жилыми и хозяйственными постройками. Усадьба в миниатюре. Тут даже присутствовала низкая каменная стена, отгораживающая постройки от остальной улицы. Было видно, что это хозяйство крепкое и преуспевающее, а не какая-то мелкая ловчонка, торгующая ножами и скобяными изделиями. Войдя в лавку, Саня пораженно застыл на месте. Практически весь большой торговый зал лавки буквально завален разнообразным оружием и доспехами. Все стены были увешаны мечами разных форм и размеров, боевыми топорами, копьями, луками и дротиками. Вдоль стен стояли специальные деревянные манекены с надетыми на них разнообразными доспехами и шлемами. От всего этого великолепия буквально разбегались глаза. Саня вспомнил своих знакомых реконструкторов-ролевиков, которые бредили боевым железом. Вот бы их сейчас сюда выдернуть и понаблюдать за их реакцией. Громов медленно пошел вдоль стен, восхищенно рассматривая выставленные на обозрение оружие и доспехи. Идиллию созерцания нарушил подошедший к ним грек лет сорока с гладко выбритым подбородком и со старым шрамом от ожога на правой щеке. Он представился как аекит, хозяин этой оружейной лавки, и поинтересовался у посетителей причиной их прихода. Диметрий, коротко глянув на Саню, ответил, что они хотят купить себе оружие и доспехи. Аикит понимающе кивнул и пригласил гостей выбрать все, что им понравится, похваставшись, что у него очень богатый ассортимент. Помимо греческого оружия и доспехов, есть даже барфянские и скифские образцы. Димитрий, услышав, это просто расцвел и сказал оружейнику, что пустыми они отсюда точно не уйдут. Аекит с Диметрием стали бурно обсуждать достоинство Македонского оружия а предоставленный сам себе, пошел вдоль стен с оружием, с интересом осматривая каждый экземпляр оружейной индустрии. Его впечатлили наборные чешуйчатые доспехи парфянских катафрактов, покрывающие воина с головы до ног. Скифские панцири были чем-то похожи, но имели более короткие рукава и подол, чем парфянские. Да и бронзовые чешуйки скифской брони были заметно меньше. А вот хваленые греческие панцири сильно разочаровали. Тут к основе из кожи или толстой плотной ткани крепились металлические пластины, частично защищавшие грудь и живот. Эти довольно красиво раскрашенные доспехи не производили впечатлений серьезной защиты. Да, эта броня была легкой и удобной, но она прикрывала только торс и не могла служить хорошей защитой в рукопашном бою. Кожаные полосы на плечах и подоле даже нельзя было назвать броней. Хороший удар копьем или мечом мог с легкостью пробить эти панцири. Поэтому, скептически покачав головой, Громов двинулся дальше. Возле манекенов с металлическими керасами он остановился. Эти доспехи смотрелись шикарно и надежно. Выдавленные на них выступы в форме хорошо развитых мышц создавали видимость мускулистого торса. Саня вспомнил, что такие керасы называются анатомическими. Они надежно прикрывали торс даже от самых сильных ударов. Однако и здесь Громов увидел те же недостатки, что и у более легких панцирей. Это те же непонятные полоски кожи, что прикрывали плечи, пах и верх бедра. Смотрелось красиво, но очень непрактично. Возле кольчуг Саня остановился надолго. Тут были короткие кольчуги без рукавов и кольчуги с рукавами до локтя и подолом до колена. Тут же на стене висели мечи, также заинтересовавшие парня. Эти длинные метровые одноручные клинки были очень похожи на мечи викингов или королинги. Господину понравились галатские клинки?» — спросил тихо подошедший Айкид. «О, да, это очень хорошее оружие», — кивнул Громов, прикасаясь к длинному мечу, висевшему перед ним на стене. «Но ваш меч тоже неплох. Вы не позволите осмотреть его?» — произнес оружейник, вопросительно глядя на меч, найденный Саней в пещере. Громов молча вынул свой меч из ножен и протянул его Айкиду. Тот бережно взял клинок в руки и издал восхищенный возглас. При этом глаза его загорелись лихорадочным блеском, а сам он буквально затрясся от возбуждения. О боги, да это же белая бронза! Не может быть, откуда он у вас? Буквально прокричал оружейник, восторженно глядя на сияющий в его руках клинок. Это мой меч, и мне он достался по наследству, сымпровизировал Саня. А что это за белая бронза, такая, она дорогая? Белая бронза это просто очень редкий легендарный сплав. Он очень прочный и не подвержен влиянию времени. Клинки из него нельзя сломать, и они никогда не ржавеют. По легенде, его изобрели в Греции в тот год, когда родился Александр Македонский, позднее прозванный Великим. Из белой бронзы делали великолепные мечи. Говорят, что один такой меч был и у Александра, когда он вторгся в Азию, чтобы завоевать земли персов. Выдохнул Айкит, благоговейно поглаживая меч. «Вы сказали, делали, а что сейчас уже не делают такие мечи?» – удивился Громов. «Увы, нет». «Во время войн диадохов секрет изготовления белой бронзы был утерян, и теперь такие мечи, как ваш, являются очень большой редкостью», печально произнес оружейник. «Я хотел бы, чтобы вы почистили мой меч, отполировали лезвие и гарду. Замените также кожу на рукояти. А еще я прошу вас отреставрировать ножны и сделать нормальную перевязь для ножен из кожи. Сколько это будет мне стоить?» Саня попытался отвлечь собеседника от грустных мыслей. «Да вы что? Какая плата? Да я внукам своим потом буду рассказывать, что держал в руках белую бронзу. А конкуренты все просто передохнут от зависти, узнав об этом. Ведь такое событие в жизни кузнеца бывает раз в жизни, и то не у всех. Поэтому с вас, господин, я никакой платы за это не возьму». Возмущенно отказался Айкит. «Отлично сказано. Откуда, кстати, у тебя эти замечательные галацкие клинки и кольчуги появились? Неужели сам научился их делать? Я вот в прошлом году у тебя ничего такого не видел». Клинился в разговор подошедший Диметрий. «О, нет, это мой работник Галат делает. Я его на рынке рабов купил, как подмастерье в кузню. А он неплохим кузнецом оказался. Это его работа. Хоть и варвар, а с железом, как с глиной работает. Настоящий мастер», – произнес оружейник, махнув рукой. А «Айкит у нас вообще большой оригинал. Он мастерит сам не только греческое и македонское оружие и доспехи, но и других народов». «Покупают, например, парфянские доспехи или там скифский меч какой-нибудь, а потом копируют их. Поэтому я тебя к нему и привел». «У других мастеров в городе не такой уж богатый ассортимент», – пояснил Диметрий, улыбаясь. Потом друзья, немного посовещавшись, заказали для себя доспехи, оружие и щиты. Диметрий заказал себе анатомическую блестящую кавалерийскую керасу, стальные набедренники наручи, позолоченный шлем македонского офицера с роскошным плюмажем и металлическими нащечниками, Длинный галатский меч и небольшой выпуклый кавалерийский металлический щит. Александр заказал себе такую же металлическую кирасу, как и Диметрий, но от ненадежных кожаных полос, прикрывающих плечи и пах, решил отказаться. Вместо этого он потребовал от аякида заменить их кольчужными рукавами до локти и юбкой. Потом начались сложности. Вместо стандартных наручей Громов хотел получить металлические латные перчатки, прикрепленные к металлическим наручам. Кузнец сначала не понял, чего от него хотят, но Саня терпеливо ему объяснил суть задачи. При этом даже пришлось нарисовать небольшой чертеж предполагаемого изделия. Диметрий сказал, что не стоит так мудрить, но Саня был непреклонен. Ему вовсе не улыбалось потерять пальцы во время рубки. Разглядев чертеж латных перчаток, Айкит пришел в восторг. Его всегда манило все новое и экзотическое. Громов также выбрал стальной шлем коринфского типа с личиной и красным поперечным гребнем, прикрывающий практически всю голову. Кроме этого, Саня решил заказать себе бармицу в виде кольчужного капюшона под шлем для защиты шеи. Облачения дополнили стальные поножи, а кавалерийский, отполированный до зеркального блеска, выпуклый металлический круглый щит завершил экипировку. Айкид сделал необходимые обмеры тел друзей, чтобы подогнать доспехи и оружие под размеры Сани и Диметрия. Потом он что-то долго считал, а затем назвал сумму. Вся экипировка обошлась друзьям около трех статоров. По сравнению с деньгами, вырученными за пиратский корабль, это была сумма более чем скромная. «Вы можете зайти за вашим заказом через три дня, а ваш меч из белой бронзы будет готов уже завтра», сказал оружейник, отсчитывая друзьям сдачу. Потом они попрощались с Саекидом и вышли на улицу. «Полдела сделано, теперь пойдем покупать себе лошадей», произнес довольный Деметрий, целеустремленно двигаясь по улице. Дорога к торговцу лошадьми не заняла много времени. По пути Саня успел даже прикупить пару яблок с придорожного лотка и посмотреть, как на невольничьем рынке продают свежую партию рабов. Это зрелище не вызвало у него каких-то сильных эмоций. Хотя мораль современного человека, выросшего в обществе, где рабство считалось постыдным явлением, теребило сознание Громова. Но с логикой жизни она не могла спорить. В этом мире захваченные в плен воины не попадали в концентрационные лагеря, где они бы тихо загибались от голода и лишений. Мирных жителей предпочитали не истреблять миллионами, а продавали на рынке. Зачем убивать человека, если его потом можно выгодно продать? Это делало войны менее кровопролитными, хотя и насилия хватало. Однако жажда наживы сдерживала садистские наклонности генералов и солдат. Да, рабы были имуществом и не имели никаких прав, но о них заботились, их кормили, одевали и лечили. Для многих из них такой стиль жизни был единственно возможным. Конечно, хорошо быть свободным, но если ты слаб, беден и не можешь за себя постоять, то тебя может обидеть любой. А вот раб находился под защитой своего хозяина и закона, и только хозяин мог его наказать. Даже бандиты старались не связываться с рабами влиятельных и богатых людей. Проблем-то никто не хочет. Поглядев на невольничий рынок, Саня стал сосредоточенно обдумывать некую внезапно возникшую в его голове идею. Но Димитрий отвлек его от размышлений, нетерпеливо потянув ее за собой и говоря, что они уже почти пришли. Громов пообещал себе позже вернуться к проблеме рабства и последовал за своим спутником. Лошадиный рынок мало напоминал обычную торговую площадь. Он был утыкан просторными загонами для лошадей, складами и конюшнями. Друзья долго бродили меж загонами, рассматривая лошадей. Их тут в общей сложности было не менее трех сотен голов. Бросались в глаза разнообразные масти, породы и размеры скакунов. Так много лошадей в одном месте Саня видел впервые. Наконец они остановились возле загона, где паслись около двух десятков крупных лошадей с длинными мускулистыми ногами. В лошадях Саня немного разбирался и поэтому сразу понял, что перед ними совсем не крестьянские лошадки. Эти скакуны были созданы, чтобы нести на себе в бой воина в полном снаряжении. К ним тут же буквально подбежал грек в дорогом узорчатом хитоне, пропавшем конским потом. Он сходу представился как купец Арсии и предложил друзьям поближе осмотреть товар. — Это у тебя кони парфянской породы? — с видом знатока спросил торговца лошадьми Димитрий. О да, господин, это парфянские скакуны. Правда, в них есть и сарматская примесь, — кивнул Арсий. Это только добавляет им прыти, ведь сарматская порода довольно быстра, отмахнулся Диметрий, внимательно разглядывая лошадей в загоне. Наконец Арсий открыл перед ними калитку, и они вошли в загон. Диметрий принялся тщательно осматривать лошадей, а Саня вытащил из-за пазухи яблоко и с хрустом откусил от него кусок. Солнце стояло уже довольно высоко в небе, ощутимо припекало, а кисловатая сочная мякоть яблока отогнала подкравшуюся жажду. Внезапно кто-то довольно настойчиво толкнул его в спину. Парень обернулся и увидел высокого белого жеребца с черным хвостом и черным пятном вокруг правого глаза. Это пятно смотрелось довольно забавно. Прям как повязка у пирата. Весело подумал Громов, протягивая жеребцу надкушенное яблоко. Конь доверчиво потянулся губами к лакомству и вскоре захрустел яблоком, радостно фыркая и потряхивая гривой. Саня похлопал рукой по шее коня и погладил его по крупу. Потом он быстро осмотрел скакуна. Проверил зубы, ноги и копыта. Конь был в порядке. Судя по зубам, ему было около трех лет. Внезапно жеребец недовольно фыркнул и отшатнулся. «Не советую вам, господин, брать этого коня. Он, конечно, хорошо обучен для боя, но характер у него очень скверный. Любит кусаться и легаться. Мне его продали по дешевке, так как он убил ударом копыта своего прежнего хозяина», произнес Арсий, показывая свежий шрам от лошадиного укуса на своей руке. — А я все же рискну, — усмехнулся Громов. — Хотелось бы на нем прокатиться. — Ты сам так решил, — развел руками купец и подозвал двух рабов. Те приволокли сбрую и седло. Белый жеребец заволновался, но позволил себя оседлать, непрестанно фыркая и злобно косясь на рабов. Когда все было кончено, Саня медленно подошел к коню. Тот внимательно посмотрел на него и напрягся. Парень похлопал с по шее и успокаивающе заговорил с ним. Седло имело довольно высокую луку помогающую всаднику удерживаться на лошади, но вот стремена отсутствовали. Саня хмыкнул, вспомнив, как они с деревенскими пацанами устраивали скачки по дороге к реке. Там не было никаких сёдел и стремян. Бабка, узнав об этих гонках, долго ругала внучка, но дед на нее рявкнул и сказал, что настоящий казак должен и без седла уметь ездить на лошади. Вот и пошла наука впрок. Саня быстро запрыгнул в седло. Конь начал было брыкаться, но удар пятками натянутой по воде его успокоили. Потом Громов мягко послал скакуна в легкий голов. Скакун резко рванул вперед, быстро наращивая скорость, но парень его успокоил. Проехав вдоль изгороди сделав круг по загону, он подъехал к ожидавшим его Диметрию и Арсию мягко садил жеребца. «Этого беру», – со смехом крикнул Саня, спрыгивая с коня на землю. Торговец лошадьми удивленно покачал головой и назвал довольно скромную цену. Громов, не торгуясь, вынул деньги и заплатил. Потом он вытащил из-за пазухи второе яблоко и протянул его стоявшему рядом белому жеребцу. «Я назову тебя пиратом», — сказал, улыбаясь Саня, погладив по крупу хрустящего яблоком коня. «Хороший скакон, как раз для боя», — сказал Диметрий, протягивая руку, чтобы погладить пирата, но тут же ее отдернул подальше от щелкнувших лошадиных зубов. «Смотреть, смотри, руками не трогай», — хохотнул Громов, погладив своего жеребца по холке. «Вот еще одно доказательство твоей удачи. Эта скотина всех кусает и тебя не трогает. Даже конь видит, что боги тебя любят», произнес Диметрий, расхохотавшись в ответ. Для себя Диметрий подобрал вороного крупного жеребца, обученного для конного боя. Этот конь стоил гораздо больше, чем пират, и Диметрий не упустил случай немного поторговаться. Потом они закупились сбруей, попонами и седлами. При этом Саня взял себе седло с высокой лукой и стременами. Продавец назвал такое седло сарматским. Громов с удивлением заметил, что все остальные предложенные им седла были без стремян. Он поинтересовался у Деметрия по этому поводу и получил ответ, что стремена считались изобретением варваров и не имели особого распространения в цивилизованном мире. Услышав это, парень покачал головой в изумлении. Ведь стремена не только помогали всаднику держаться в седле при экстремальных маневрах, но и значительно облегчали воину возможность для нанесения и парирования более сильных ударов. По пути к дому Афиногора друзья не спеша ехали на купольных конях, давая им возможность привыкнуть к своим новым хозяевам. При этом они беседовали о своих дальнейших планах. Дмитрий сказал, что теперь надо набирать людей в отряд. Деньги на жалование для двух сотен пехотинцев на полгода у Сани есть. Можно нанять и всадников, но они берут большую плату. Так за разговорами друзья приблизились к рынку рабов, и тут Громов высказал свою идею о том, как они могут набрать людей для своего отряда. «Мы купим рабов и сделаем из них солдат, дав им свободу», уверенно произнес Саня, глядя на собеседника. Тот ненадолго задумался, а потом согласно усмехнулся и заявил, что тут Саня не придумал ничего нового. В истории античного мира довольно часто правители пополняли ряды своих армий вольно отпущенниками. Даже грозные римляне, по слухам, после поражений, которые им нанес Ганнибал, набрали за рабов пару легионов, дав тем свободу. В общем, идея понравилась, и друзья стали обдумывать ее технические детали. Было решено купить 35 крепких молодых мужчин, которые станут основой отряда. Это будут тяжеловооруженные пехотинцы, одетые в кольчуги, металлические поныжи наручи на и шлемы. Вооружение этих пехотинцев будет состоять из стального кинжала, обоюду острого меча длиной до 80 сантиметров. Кроме того, у него будет большой полуцилиндрический щит, похожий на римские скутумы. Диметрий предлагал еще вооружить пехоту копьями или дротиками, но тут Саня решил его удивить своими знаниями. По его замыслу пехотинцы будут вооружены арбалетами. При этом пришлось объяснять Диметрию, что собой представляют эти самые арбалеты. Тот быстро врубился и удивил Громова, сказав, что греки уже изобрели нечто подобное. Это чудо греческого оружейного гения называлось гастрофет. Данное стрелковое оружие имело стальной лук, крепившийся к ложу. Для заряжания оружия конец ложи гастрофет упирался в живот, и стрелок обеими руками взводил лук для стрельбы. Это был предшественник арбалета. Саня же решил оснастить своих бойцов тяжелыми арбалетами итальянского типа. Конструкцию этого арбалета парень знал неплохо. У него дома в Новороссийске на стене висел как раз один из таких образцов средневекового стрелкового оружия. Этот новодел был точной копией арбалетов генуэзских стрелков. Стальной лук этого оружия мог послать металлический короткий болт на расстоянии до 300 метров. А специальный крюк, висящий на поясе арбалетчика, позволял перезаряжать арбалет без особых усилий. Громов хорошо запомнил, что он читал об этом оружии. Помимо дальнобойности и мощности, оно имело еще одно достоинство. Лучника надо готовить несколько лет, чтобы из него вышел неплохой стрелок. А вот из арбалета можно научить вполне сносно стрелять любого крестьянина за пару недель. Для мобильности отряда Саня предложил закупить дешевых лошадок местной мессийской породой. Эти низкорослые, но мускулистые лошади мало годились для боя и использовались в основном как вьючные животные для перевозки грузов. Арбалетчики должны были по замыслу Громова передвигаться на марше на лошадях, а для боя спешиваться. Дмитрий немного подумал и поддержал эту идею. По его словам, римская кавалерия очень часто так и действовала, предпочитая спешиваться для боя. Итак, с пехотой вопрос был решен, а вот с конницей все было гораздо сложнее. От нее Сани не хотел отказываться, так как видел в ней средства для маневра. Создавать полностью пехотный отряд было бы глупо. Вспомнив рассказы Диметрии о войнах этого мира, Громов решил, что конница в его отряде обязательно должна быть. Конечно, в этом мире на полях сражений царила пехота, которая была опорой боевого порядка но конница была той силой которая быстро маневрировала в бою наносила внезапные удары из засады била противника во фланг и тыл а также преследовала бегущего в панике врага и если из бывших рабов за короткий срок можно было сделать умелых пеших арбалетчиков то от приличного кавалериста готовили несколько лет поэтому тут вариант с рабами отпадал обсудив эту проблему друзья решили что диметрий займется наймом кавалеристов На первых порах надо было завербовать около десятков садников, которые должны будут обеспечивать действия арбалетчиков на поле боя. Обсуждая свои дальнейшие планы, друзья поняли, что совершенно упустили из вида одну очень важную проблему – это вопрос жилья. Где размещать такую ораву людей и лошадей? Конечно, усадьба Финогора была большая, но она совершенно не подходила для проживания и тренировок четырех десятков человек. Поэтому, вернувшись в дом купца, Саня, не откладывая дел в долгий ящик, отправился искать Афиногора. И нашел его в кабинете. Купец сделал какие-то записи на папирусе и выглядел очень занятым. Однако, увидев Громова, он с облегченным вздохом отложил бумаги в сторону и встал из-за стола, вопросительно глядя на гостя. «Я хотел бы узнать, как мне купить большое здание. При этом рядом должны быть конюшни или загон для лошадей», – спросил Саня, решив сразу же перейти прямо к делу. «Зачем это нужно господину?» – поразился Афиногор, удивленно глядя на своего собеседника. «Хочу создать свой наемный отряд, и для этого мне нужна база», – прямо ответил Громов. «А насколько большим должно быть здание и конюшни?» – спросил купец, о чем-то ненадолго задумавшись. «Там должны будут размещаться около пяти десятков человек и примерно столько же лошадей», – произнес парень, прикинув в уме предполагаемый размер отряда. «Я знаю такое место. Там есть все, что вам нужно». Недалеко от города у меня есть участок земли. Там располагается мой запасной склад. Я в нем храню излишки товаров, но сейчас он пустует. Здание склада довольно большое, и я думаю, что его можно будет быстро перестроить для проживания там твоих воинов. Там же есть небольшая конюшня и загон для лошадей», — сказал Афиногор, поправляя складки на своей одежде. «Сколько я тебе за это должен?» — быстро спросил Саня, машинально коснувшись своего пояса с монетами. «Ты хочешь меня обидеть после всего, что ты для меня сделал?» – возмутился купец, замахав руками. «Прости, я сказал, не подумав», – принялся извиняться Громов. Дальше они начали обсуждать технические вопросы по переоборудованию склада в казарму. Тут купец пообещал выделить с десяток работников, которые поступали в полное сань на распоряжение до конца строительных работ. По благоустройству территории вышла небольшая заминка. Громов поинтересовался у Айфиногора, как далеко он может зайти в обустройстве, прилегающий к складу территорий. Делай все, что сочтешь нужным, отмахнулся купец, не вникая в подробности. Решив вопрос с жилплощадью, купец пригласил друзей поужинать с ним, извинившись при этом за то, что не смог присутствовать на завтраке, потому что возникли срочные дела в порту. Ужин прошел довольно тихо, но Саню это даже порадовало. Он уже успел устать от званых ужинов и перов. А ночью к Сане опять пришла и ласковое и доступное. Утром началась суета. Диметрий разбудил невыспавшуюся Громова, и они, наскоро позавтракав, поехали за город в компании с Афиногором и десятью молчаливыми мужчинами, оказавшимися теми самыми обещанными купцом-работниками-строителями. Склад казарма располагался примерно в пяти километрах от города, на довольно обширном участке земли, обнесенном низкой изгородью из необработанных камней. Это большое здание напоминало амбар. Рядом располагались какие-то сараи, конюшни скрытым обширным загоном и небольшой домик, где жил сторож со своей семьей. Осмотрев помещение склада, Саня, посовещавшись с Диметрием и купцом, решил, что в центральной части здания будут находиться жилые помещения, отделенные друг от друга перегородками из досок и оборудованные двухъярусными нарами. Комнату для командного состава было решено оборудовать в левой части, а оружейную комнату – в правой части казармы. Конюшни и загон для лошадей не требовали особой перестройки, а вот один из сараев из толстого деревянного бруса Саня хотел превратить в баню. Второй сарай было решено переоборудовать в столовую. Также для тренировок отряда необходимо было соорудить стрельбище, полосу препятствий и тренировочный плац. Наметив план работы, Финогор быстро поставил задачу своим работникам. Те дружно ринулись к одному из сараев, в котором обнаружились несколько кубометров деревянного бруса и досок. Позже купец пояснил, что это все осталось от партии корабельного леса, проданной три месяца назад радостским купцам. Таким образом, был благополучно решен вопрос со стройматериалами. Оставив Деметрия руководить строительством, Саня вместе с купцом вернулся в город. Там он смотался в лавку каикиду оружейнику где забрал свой отреставрированный меч из белой бронзы и заказал оружие и снаряжение для своих будущих бойцов, а также тренированные деревянные мечи. Услышав об арбалетах, Айкид пришел в недоумение. Однако, чтобы долго не объяснять, Громов попросил у него бумагу и чернила. оружейник зыркнул на мальчишку, крутившуюся неподалеку, и тот пулей мчался в соседнюю комнату. Вернулся он быстро с зажатыми в руках листами папируса, бронзовой чернильницей и пером. Сани быстро, но довольно подробно набросал на листе папируса чертеж арбалета, делая необходимое пояснение по ходу рисования. Айкит внимательно рассмотрел чертеж и принялся задавать множество технических вопросов о размерах и материалах, которые необходимо использовать. Сама идея ему очень понравилась, и он с удовольствием взялся за ее реализацию. В ходе беседы он не смог удержаться и спросил о стране, в которой было изобретено это необычное оружие. Громов без колебаний назвал Индию. Эта далекая загадочная страна была для местных жителей легендарной землей, в пределах которой происходили различные невероятные события. Там обитали драконы, индийцы прямо купались в золоте, и там же существовали различные чудесные вещи, недоступные для понимания. Так что Индия вполне годилась на роль прородины арбалета. Айкит, понимающе закивал, услышав об индийском следе, и больше к этой теме не возвращался. Оговорив сумму и сроки заказа, Сани покинул довольного оружейника. Выйдя на улицу, он еще раз вытащил из ножен свой меч. Белая бронза горела на солнце, как живая ртуть. «Жизнелов, вот как я тебя назову. У всех великих мечей есть имена, а ты будешь ловить для меня жизни моих врагов», торжественно прошептал парень, любуясь бликами на белой бронзе. Вся следующая неделя была наполнена суматохой, однако к концу недели строительство было завершено, и резиденция отряда была готова к приему людей. Оружие и снаряжение для арбалетчиков также поспело в срок. Сани с Диметрием самолично опробовали все арбалеты на новом стрельбище. Айкит всегда отвечал за качество своего товара, и в этот раз оно тоже было на высоте. Все арбалеты работали безупречно. К ним также прилагались прочные кожаные чехлы с лянками для приноски арбалетов на марш и защиты от влаги, и небольшие колчаны из толстой кожи с 30 металлическими болтами в каждом. Еще были готовы прочные кожаные сандалии, широкополые зеленые шляпы с низкой тулей, коричневые кавалерийские штаны с кожаными вставками, зеленые короткие плащи, хитоны военного покроя из той же зеленой ткани, что и плащи. Теперь предстояла самая важная часть подготовки отряда. Необходимо было набрать личный состав. Рынок рабов встретил друзей криками работорговцев, звоном цепей и рыданием детей. Сердце Сани дрогнуло при виде детей, которых продавали как скот. Он резко отвернулся и быстро пошел к помостам, где продавали невольников мужчин. В этом мире он был чужак, здесь рабство было нормой жизни, и даже демократичные греки, осуждавшие тиранов, в мыслях не могли себе представить отказаться от рабов. В самой натуре людей было заложено стремление к доминированию над другими и к эксплуатации себе подобных. Так рассуждал Громов, двигаясь в сопровождении Диметрия к помостам с рабами. Они оба выглядели довольно внушительно в новых зеленых хитонах с золотым шитьем по краю подолой ворота, в зеленых широкополых шляпах с золотыми заколками на низкой тулье. Наряд дополняли шикарные кожаные пояса с позолоченными бляхами и пряжками, набитые монетами. На поясах у обоих висели мечи в позолоченных ножнах. Костюм завершали элегантные кожаные сандалии, похожие на полусапожки с золотыми пряжками. В общем, сразу видно, что благородные и очень богатые господа присматривают себе рабов. Как только они подошли к помосту с рабами, к ним тут же подскочил тучный чернобородый торговец и начал сходу расхваливать свой живой товар. Рядом с помостом стоял какой-то мрачный тип в черной одежде с массивным золотым перстем на пальце правой руки. Возле него толпились пятеро мускулистых детин с короткими мечами на поясе и дубинками в руках, напоминавших то ли слуг, то ли телохранителей. — Господин желает купить рабов? — заискивающе спросил чернобородый работорговец, низко кланяясь Громову, который шел чуть впереди. — Желает, желает! — произнес сквозь зубы Саня, подавляя желание дать торгашу по морде. — О, у Селима есть много замечательных крепких рабов. Вот и уважаемый Тисей хочет купить моих мальчиков для своего рудника! — радостно затараторил торгаш, кивая в сторону мрачного типа в черном. Услышав про рудник, рабы на помосте заметно заволновались. Громов мог себе представить, какая жизнь их там ожидала. Ведь и в 21 веке труд шахтера был одним из самых опасных. Если даже при использовании современных технологий шахтеры гибель довольно часто, то в этом времени у них была очень тяжелая и короткая жизнь. Поэтому сейчас в шахтах в антисанитарных условиях работали только рабы и преступники. Начался торг. Саня утешал себя тем, что купольные им рабы избегнут участи шахтеров. Поэтому он бойко отбирал для себя невольников, перебивая цену тисея. Так все рабы на помосте Селима были куплены Громовым. Всего их оказалось 36 крепких и сильных мужчин. Селим хоть и был отменный сволочью, но своих покупателей не обманывал, и рабы у него были в довольно хорошей физической форме. Получив деньги, торговец с живым товаром намекнул Сане, что за небольшую плату его люди помогут доставить купольных рабов в поместье к покупателю. А то не ровен час только, что приобретенные невольники разбегутся. И цепи с них тоже лучше пока не снимать, советовал Селима, угодливо заглядывая Сани в глаза. Тут вмешался Диметрий, потребовав Селима купчей на всех купольных невольников, чем спас Громова, который уже приготовился в особо грубой форме ответить работорговцу, куда тут может засунуть свои цепи. Когда формальности были улажены, Саня обратился к людям, которые теперь были его собственностью. Он предложил им выбор стать свободными, идти куда угодно или получить свободу и вступить в его отряд в качестве воинов. При этом новоиспеченные бойцы должны будут принести клятву верности своему командиру перед лицом богов. Затем они получат хорошее оружие, снаряжение лошадей. Они также будут получать хорошее жалование и иметь долю в трофеях. Через пять лет они будут освобождены от своей присяги и смогут покинуть отряд и уйти куда захотят. Саня дал им пять минут на размышление. К его большому удивлению, все невольники решили вступить в его отряд. Он выразил по этому поводу свое удивление стоявшему рядом Диметрию. «Конечно, они хотят быть наемниками, но получат они свободу и уйдут сейчас. А дальше что? Без денег, вдали от дома, куда им идти? Только в разбойники, а это прямой путь на виселицу или опять в рабство?» Пояснил Диметрий с усмешкой глядя на собеседника. А в отряде они станут членами семьи, у них будут неплохие заработки и уважение окружающих. Они это прекрасно понимают. После этого Громов распорядился снять цепи со своих новых бойцов. Селин только удивленно покрутил головой, услышав это, но все же приказал своим надсмотрщикам снять кандалы с рабов, купленных Громовым. После того, как последний невольник был освобожден от таков, Саня приказал им следовать за ним. Они двинулись к храмам, располагавшимся на холме в центре города. Бывшие рабы без колебаний шли за своими новыми командирами. Там, на помосте, они уже приготовились к мучительной смерти в недрах родников, но появление этих двух уверенных в себе людей полностью изменило судьбу рабов. Они шли сквозь бурлящую городскую суету и вдыхали пьянящий воздух свободы. На холме перед величественным храмом Артемиды и Феска и храмами других богов новые бойцы дали торжественную клятву, поклявшись именами своих богов, что будут следовать за своими командирами, выполнять их приказы и умрут, если это потребуется. Саню немного удивили шесть раздоровенных волосатых татуированных варуров из племени бастарнов, которые громогласно поклялись своими германскими богами на пороге храма греческой богини. Еще двое волосатых жилистых здоровяков оказались скифами. Они также поклялись на ломаном греческом языке своими многочисленными богами или демонами. Остальные бойцы упомянули в своих клятвах только греческих богов. Как позже выяснилось, помимо вастарнов и скифов, среди них было 10 спартанцев, 12 македонцев, пятеро ро и один грек из города Сиракузы, что на острове Сицилия. В общем, довольно пестрый национальный состав для наемного отряда. Однако все они были молодые и физически развитые. Все имели неплохую военную подготовку, и это было решающим фактором в их дальнейшей судьбе. Их истории были довольно разными, однако всех их сближало одно. Они попали в рабство совсем недавно во время Римско-Македонской войны. Так, спартанцы, бастарны и скифы были наемниками, которые воевали на стороне царя Филиппа и попали в плен к римлянам после одного из неудачных для македонского царя сражений. Фессалейцы служили во вспомогательных войсках македонского царя, а македонцы были царскими фалангитами. Они попали в плен к римлянам во время битвы при киноскефалах. Грек Некомет из Сиракус, будучи мальчиком, бежал вместе со своей семьей из родного города, спасаясь от римской армии. Потом он жил в Македонии. Когда началась война с Римом, он вступил в македонскую армию и сражался против ненавистных римлян. Но македонцы проиграли войну, а Некомет попал в плен в одном из боев. Римляне превратили пленников в рабов и продали их на невольничном рынке в Афинах. Там они и попали в жадные руки работорговца Селима. После церемонии присяги, Сани посовещался с и они решили двинуться со своими людьми за лошадьми для бойцов. Прибыв на рынок, они не стали тратить время на долгие поиски и прикупили низкорослых лошадок мессийской породы. Однако для обоих скифов Громов решил сделать исключение и выбрал для них двух быстроногих скакунов из Каппадокии. Удивленному Диметрию он заявил, что из скифов получатся неплохие конные разведчики. Тот немного подумал и вынужден был согласиться с такой логикой своего командира. Были куплены также сбруи и седла со стременами. Только скифы с гордым видом и категорически отказались от стремян, утверждая, что у них любой ребенок может держаться в седле без этих сарматских примочек. Саня вспомнил все, что читал про скифов, и не стал настаивать. Однако, посмотрев на остальных бойцов, он мысленно погладил себя по голове. Если бастарные фессалийцы довольно уверенно чувствовали себя верхом, то спартанцы и македонцы на лошади выглядели, как бабры на заборе. Конечно, никто из них не падал из седла, но вести полноценный конный бой они были не в состоянии. Этим убежденным пешеходом стремена значительно облегчали жизнь. Грек-некомет также показал себя умелым всадником и уверенно горцевал рядом с командирами. По пути на базу Саня решил завернуть к оружейнику Айкиду и прикупить пару луков для своих скифов. Скифы проворно осмотрели ассортимент стрелкового оружия, предложенного аэкидом, и выбрали себе небольшие упругие луки с костяными накладками из турьих рогов, чехлы для луков из толстой украшенной кожи и колчаны с 30 стрелами в каждом. При подборе стрел скифы проявили большую придирчивость, выбрав несколько типов этих метательных снарядов. Когда они покинули лавку оружейника, то скифы выглядели совсем как дети, получившие долгожданные подарки от Деда Мороза. Громов, глядя на них, усмехнулся и, подойдя к пирату, ловко запрыгнул в седло. Прозвучала команда трогаться, и небольшой конный отряд спеша направился к восточным воротам города. На базе отряда все уже было готово к приему новых бойцов. На улице перед казармой стояли несколько больших длинных столов, уставленных блюдами и кувшинами с вином. Рядом стояли шестеро слуг. Их одолжил друзьям Афиногор, узнав, что те хотят устроить пир для своих новых солдат. Увидев накрытые столы, бойцы радостно загалдели. Диметрий вопросительно посмотрел на Саню и, увидев его кивок, проревел команду, заставляя бойцов спешиться и отвезти лошадей в загон. Новоиспеченные солдаты с большим энтузиазмом выполнили команду и вскоре выстрелились в одну шеренгу перед своими командирами, ожидая новых приказаний. Саня прошелся вдоль строя и толкнул речь о том, как им невероятно повезло и какая им выпала честь стать воинами этого наемного отряда. Меня зовут Александр из Массилии. Об этом они договорились накануне с Деметрием, чтобы держать в тайне происхождение Громова и оправдать его акцент. И я ваш новый командир. Называйте меня просто, полковник Александр. А рядом со мной вы видите моего заместителя, капитана Дмитрия из Каринфа. Под давлением Сани было решено ввести для командиров в отряде званий, принятые в российской армии. Мы будем вашими командирами. И я знаю, что вместе мы добудем славу и богатство. Выполняйте приказы, вы станете богатыми, а боги будут довольны вами. «Завтра начнем тренировки, сейчас веселитесь, отдыхайте. Это приказ», – произнес он, махнув рукой в сторону накрытых столов. Ответом ему послужил радостный рев 36 глоток, и довольные бойцы ринулись к столам. «Если они с таким же энтузиазмом будут ходить в атаку, то мы точно скоро разбогатеем и прославимся», – со смехом воскликнул Диметрий. «Я на это очень надеюсь», – поддержал шутку Громов, ухмыльнувшись в ответ. На следующее утро бойцы стояли перед казармой. Саня решил добавить театральности и вызывал каждого из них по именам и вручал подходившему соратнику перед строем оружия, доспехи и щит. Вскоре все солдаты стояли перед ним в полном обмундировании. Бойцы были облачены в отличные кольчуги с рукавами до локтя, металлические поножи, наручи и шлемы. Справа на поясе висел кинжал и колчан с арбалетными болтами, а слева на перевязи длинный прямой обоюдоострый меч. В левой руке воин держал большой щит, покрашенный в зеленый цвет с белой косой полосой, проведенной по диагонали. Под доспехами на воинах были надеты легкие поддоспешники и зеленые хитоны с короткими рукавами. За спиной у каждого из них висел арбалет. Все они находились в радостном возбуждении и предвкушении новых сюрпризов. Громов еще раз осмотрел своих солдат и отдал команду выдвигаться на стрельбище. Он решил начать обучение бойцов с ознакомления с арбалетом. Для них это было доселе неизвестное оружие, и многие из них поглядывали на него с недоверием. По пути на стрельбище Сани заметил, что строевая подготовка воинов оставляет желать лучшего. Если спартанцы и македонцы неплохо маршировали в строю, то остальные бойцы постоянно сбивались с шага и норовились биться в кучу. Отметив этот недостаток, парень решил указать на него Диметрию, чтобы тот занялся с бойцами строевыми приемами. Ведь держать строй в бою в этом мире было очень важно. «Пожалуй, с варварами будут настоящие проблемы», пробормотал Саня, глядя на идущих толпой бастарнов и скифов. На стрельбище бойцы по команде Сани отложили щиты и взяли в руки арбалеты. Он вышел перед строем и прочел им краткую лекцию об устройстве арбалета и его технических характеристиках, стараясь избегать мудреных технических терминов. Когда он сказал, что арбалет может послать болт на 300 шагов и далее, то по рядам солдат прошел удивленно недоверчивый ропот. Чтобы подтвердить свои слова, парень быстро взвел и зарядил арбалет, комментируя каждое свое действие. Затем он тщательно прицелился, не хватало еще облажаться перед подчиненными, и выстрелил в большую прямоугольную мишень, стоящую на расстоянии в 300 шагов от него. Выстрел нельзя было назвать идеальным, но болт, тем не менее, попал в мишень чуть правее от центра. Потом Громов приказал всем следовать за ним и, не торопясь, пошел к мишени. Когда бойцы приблизились к мишени, то они разразились радостными воплями, а один из скифов даже подошел вплотную и попытался вырвать засевший в толстой доске болт. Это ему удалось с большим трудом. Он подбросил болт в воздух и поймал его, удивленно качая при этом головой. Увидев мощь нового оружия, бойцы преисполнились энтузиазмом и захотели тут же его опробовать. Они быстро расставили под чутким руководством Диметрия 20 ростовых мишеней на расстоянии 50 метров от стрелкового рубежа. Потом они немного потренировались в заряжании арбалетов в холостую. Наконец Димитрий подал команду, и все бойцы построились для стрельбы. Потом по команде они зарядили арбалеты и дали залп в сторону мишеней. Конечно, не все из выстрелов попали в цель, но 14 мишеней были поражены болтами. Затем солдаты подошли к мишеням и пораженно застыли. Толстые доски были пробиты насквозь, попавшими в них болтами. «А теперь представьте, что это были щиты и доспехи наступающих на вас врагов», громко произнес Саня, прикоснувшись к одной из мишеней, развороченной тремя попаданиями. Воины еще раз посмотрели на продырявленные мишени и радостно взревели от восторга. Новое оружие им явно понравилось. Следующую часть дня они с азартом отрабатывали перезарядку, прицеливание и стрельбу из арбалетов. Сделав короткий перерыв на обед, они продолжили тренировки. Внимательно наблюдая за ними в ходе тренировки, Сани с Диметрием выявили нескольких потенциальных лидеров, которые впоследствии могли бы командовать воинами в бою. Вечером, когда усталые, но довольные бойцы возвратились в казарму, Сани с Диметрием на общем построении отряда объявили об организации трех отделений арбалетчиков по 10 воинов в каждом. Каждым из отделений будет командовать воин в звании сержанта. Кроме этого, двое скифов назначались в группу разведки, которая напрямую подчинялась Громову. Еще четверо бойцов попадали в группу поддержки, которой также будет командовать сержант. При разбивке отряда на подразделение Саня после долгого спора с Деметрием решил равняться на российскую армию. Познакомившись с македонской системой комплектования армии, Громов довольно быстро в ней запутался. Там самой малой воинской единицей был лох, состоявший из 16 человек. 16 лохов составляли синтагму. Две синтагмы равнялись гепархи. Потом шли малая фаланга и большая фаланга. В общем, все это было очень запутано. Десять спартанцев попали в первое отделение, а один из них по имени Леонид был назначен сержантом. Десять македонцев вошли во второе отделение. Македонец Антей стал их сержантом. Третье отделение было сформировано из шести бастарнов, двоих македонцев и двоих фессалийцев. Сержантом у них стал фессалийц Клисфен. В группу поддержки попали трое фессалийцев и грек грекникамет из Сиракуза который был назначен сержантом. Он показался Сани наиболее любознательным из всех бойцов. Если от раболетчиков не требовал большого ума, то от командира группы поддержки напрямую зависела жизнедеятельность отряда. Ведь эта группа отвечала за снабжение бойцов отряда всем необходимым. Некомед командовал отрядным обозом. Он отвечал за продовольственное снабжение отряда, медицинскую помощь, починку оружия и снаряжения. Подчиненные Некомеда тоже выделялись своими талантами на фоне других бойцов отряда. До войны один из них по имени Эфистион был неплохим лекарем, второй по имени Капр знал кузнечное дело, ну а третий по имени Филарет занимался разведением лошадей. Сам Некомед был сыном ученого Диодота, который был учеником самого знаменитого Архимеда. Отец дал сыну неплохое образование, привив молодому человеку тягу к наукам и ненависть к Риму. Именно Некомед заинтересовался происхождением арбалета. И Саня тут же подсунул ему версию об индийских изобретателях этого чуда-оружия. После ужина, который приготовили слуги Афиногора, Громов объявил, что отныне бойцы отряда сами будут готовить для себя еду. Командиры отделений будут получать продукты на бойцов своего отделения и организовывать процесс питания. В походе слуг у бойцов не будет, и все работы они будут выполнять сами. Затем парень кивнул Диметрию и тот проливел команду к отбою.